Я получила миллион поздравлений. В первую очередь от мамы, которая с какой-то странной уклончивостью сообщила, что приезжал Максим. Без подробностей, которые она обычно любит смаковать. Мол, приезжал, удивился, что меня нет, поел суп и уехал. Ну и фиг с ним. Суп он поел, видите ли. Меня поздравили подруги, бывшие коллеги, друзья и знакомые. Кирилл и его мама не забыли о моем дне рождения. Мне написали многие из банды Максима. Мне позвонила Катя. Даже Аня меня поздравила. Но я ей ничего не ответила. Даже не стала открывать её сообщения. Нафиг мне такие поздравления. И только от Максима я поздравления не дождалась. Пока что. Забыл? Слишком заняться своей Дианой? Ну и плевать на него. У меня сегодня прекрасный день. «Я беременна и абсолютно счастлива. Это мой лучший день рождения, несмотря ни на что». Кстати, разговор с Катей получился интересным. Она и раньше мне звонила, пыталась как-то подбадривать. Но я быстро сворачивала наши беседы. Не было желания откровенничать. Но сегодня я была в прекрасном настроении. Сидела на балконе, смотрела на море, пила безалкогольный мохито, нюхала лимон и мечтала о квашеной капусте. Завершив поздравительную часть, Катя произнесла. «Слушай, мы с девчонками собираемся устроить девичник у меня дома. Через две недели. Никаких мужиков и, естественно, никакой Аньки. Приходи обязательно, мы все будем очень рады тебя видеть». «Да, девчонки из спортивной тусовки Максима на моей стороне. Поддерживают, сочувствуют. Понятно, никто не хочет оказаться на моем месте». «Спасибо, я подумаю. Надеюсь, вы не просто из вежливости меня приглашаете. Все же я изначально не из вашей компании. Но ты с самого начала всем понравилась, в отличие от Дианы. Или от той же Аньки, которая везде сует свой нос. Ой, извини, что завела об этом речь в твой день рождения. Да ладно, от этого никуда не деться. Это же главная тема ваших разговоров и моих мыслей. Я тебе одно скажу. «Не верь Диане. Она врунья и манипуляторша. Всегда такое была. А Анька, по-моему, она просто дура. Диана ее использует еще с тех пор, как они обе влились в нашу компанию и стали вроде как лучшими подругами». «Понятно. Кстати, Руслан на днях видел Максима на футболе». «Да? Тебе интересно? Ну...» Руслан говорит, Макс ходит, как злая тень, ни с кем не разговаривает и лупит по мечу с такой силой, как будто он виноват во всех его проблемах. Переживает. Мне так кажется. «Чтобы у вас все было хорошо», — восклицает Катя. «Вряд ли это возможно. Мне всегда казалось, что вы с Максом созданы друг для друга, а Диана придушила бы ее собственными руками на пару с Анькой». Спасибо, Кать, за поздравления и за твою поддержку. Это так важно. И девчонкам передай большое спасибо. Мне хотелось рассказать Кате о своей беременности. Прямо язык чесался, но я промолчала. И правильно сделала. Счастье любит тишину. И я сейчас на всю катушку наслаждаюсь своим долгожданным счастьем. Я в ресторане. Хотела просто поужинать, но внезапно оказалась в центре внимания. Совершенно неожиданно официанты вынесли тортик со свечами, выстроились возле меня и запели «Happy Birthday». К ним присоединились все присутствующие, которые потом разразились дружными аплодисментами и радостными выкриками. Насколько я поняла, мне желали счастья и здоровья на разных языках. Приятно. И только один человек мне сегодня ничего не пожелал. Ну и к черту его. Не буду о нем думать. Я слышу звуки живой музыки. На площадке перед рестораном начинаются вечерние танцы, и прямо сейчас играет какая-то знакомая мелодия. Слишком знакомая. Та, под которую мы с моим будущим мужем танцевали в самый первый раз. Я помню ее, потому что Максим тогда заявил, что она станет нашей песней, и когда-нибудь мы будем танцевать под нее на нашей золотой свадьбе. А я тогда думала, что это просто случайное знакомство. Зачем она звучит сейчас? Так не вовремя. Мне стало так тоскливо, даже слезы на глаза навернулись. Я наклоняю голову, украдкой смахиваю их и собираюсь уходить. Поднимаю взгляд и не могу поверить своим глазам. Я что, внезапно уснула или упала в обморок? Этого просто не может быть. Возле моего столика стоит Максим, улыбается и протягивает мне руку со словами «Потанцуем?».